Глава десятая. Есть уголок в просторном доме том, Забытый всеми, он лишь ей знаком, Там ниши темные и полок ряд, Отраду для души тоскующей таят. Неизвестный автор. Библиотека Осбалдистон-Холла была мрачной комнатой, Где старинные дубовые полки Гнулись под грузом тяжелых фалеантов, Столь милых семнадцатому столетию. Мы же, так сказать, извлекли из них посредством перегонки материал для наших инкварто, ноктаво, а наши сыновья, быть может, превзойдут нас в легкомыслии и дальнейшей перегонкой сведут их к ин-дуодецему и к небольшим брошюрам. Здесь были классики, книги по древней и европейской истории, но главным образом по богословию. Содержались они в беспорядке, Долгие годы в библиотеку никто не заходил, кроме священников, сменявших друг друга на должности капеллана при замке, пока пристрастие Рэшли к чтению не побудило его нарушить покой достопочтенных пауков, затянувших книжные полки гобеленами своей работы. Поскольку Рэшли готовился к духовному званию, его поведение показалось отцу не столь странным, как если бы такую наклонность проявил кто-либо из прочих братьев, Так что сэр Гилдебрандт разрешил произвести в библиотеке некоторые переделки и превратить ее в жилую комнату. Все же в этом просторном помещении чувствовалась обветшалость, явная и неуютная, признак небрежения, от которого его не могли уберечь собранные в этих стенах сокровища знаний. Повисшие клочьями обои, полки, тронутые червоточиной, Большие неуклюжие шаткие столы, конторки и стулья, ржавая решетка в камине, которые нередко баловали дровами или каменным углем. Все выдавало презрение владетелей холла к науке и книгам. «Это место покажется вам, пожалуй, довольно унылым», сказала Диана, когда я обвел взглядом запущенный зал. «Но мне оно представляется маленьким раем, потому что оно мое». И здесь я не боюсь ничьих вторжений. Раньше, покуда мы были друзьями, я владела им совместно с Рэшли. — А теперь вы больше не друзья? — задал я вполне естественный вопрос. Она тотчас приложила указательный палец к ямочке на подбородке и лукаво на меня взглянула, как бы запрещая вопрос. — Мы остаемся союзниками, — продолжала она, — и связаны как две союзные державы обоюдными интересами. Но, боюсь, наш союзный договор, как это нередко бывает, оказался более стойким, чем то дружественное расположение, которым он порожден. Во всяком случае, мы теперь меньше времени проводим вместе, и когда Рэшли входит в одну дверь, я выхожу в другую. Таким образом, убедившись, что нам вдвоем в этом помещении тесно, как оно не на вид, он великодушно отступился в мою пользу от своих прав, тем более, что обстоятельства часто отзывают его из замка. Так что теперь я стараюсь продолжать одна те занятия, в которых прежде он был моим руководителем. В чем же состоят эти занятия, если позволите спросить? Позволю. И не опасайтесь, что опять приложу палец к подбородку. Самые любимые мои предметы — естественные науки и история. Но я изучаю также поэзию и древних авторов. Древних? Вы их читаете в подлиннике? Непременно. Рэшли, обладая сам значительными знаниями, выучил меня греческому и латыни, и многим современным европейским языкам. Смею вас уверить, на мое образование положено немало трудов, хоть я и не умею вышивать ни гладью, ни крестом, не умею готовить пудинг и не обучена ни одному полезному делу на свете, как соизволила выразиться на мой счет толстая жена викария Что ж, ее замечание столь же справедливо, сколь изящно, и вежливо, и доброжелательно. — А кто установил для вас предметы занятий? Рэшли или вы сами, мисс Вернон? — спросил я. — Хм, — отозвалась она, как будто не зная, отвечать на вопрос или нет. — Не стоит поднимать палец по каждому пустяку. Частично он, частично я. Научившись за стенами замка ездить верхом на коне, А в случае нужды седлать его и взнуздывать, и перемахивать через высокую изгородь, не моргнув стрелять из ружья, словом, усвоив все мужские совершенства, по которым сходят с ума мои неотесанные кузены, я пожелала, как мой ученый кузен Решли, в стенах замка читать по-гречески и по-латыни, и приобщиться в меру сил моих к древу познания, которым вы, мужчины, хотели бы завладеть безраздельно, в отместку, как мне кажется, за соучастие нашей праматери в первородном грехе.